Глава 14. Учитель. Возвращение в перевал мало чем отличалось от предыдущего посещения. Да и что в городе могло измениться за такой короткий срок? Разве что таможники уже не так настороженно относились к путешественникам, прибывающим с тёмных территорий. Сразу напрашивались два предположения: либо не нашлось других козлов отпущения, на которых можно свалить поставки запрещённых свитков, Либо общественное возмущение, вызванное таким отношением к тёмным, преодолело некую критическую точку, и городское начальство решило не осложнять себе жизнь. Я склоняюсь к первому варианту. Да, конечно, народ мог возмущаться всему, что мешает вести торговлю или грозит бытовыми неудобствами. Ведь без тёмных и их магии как ни крути и не обойтись. Но обычно власти сами решают, что и когда делать. Демократии тут и не пахнет. Скорее всего, последователи Ордена Света пытались компрометировать темного владыку, а заодно разжечь охоту на ведьм по отношению ко всем темным. Не получилось, и не мудрено. Даже если контрабанду провозили через город, то темному владыке не было смысла делать поставки запретных рун сразу по нескольким каналам. Увеличение количества лиц, причастных к запрещенной торговле, слишком быстро могло привести к раскрытию всей сети. Теперь же, после разрыва отношений с орденом, Романиусу вообще не нужно восстанавливать незаконную торговлю. Родители Яниса ни сказанно обрадовались нашему приезду. Радость этой семьи нет предела. Нигде я не чувствовал себя так легко и спокойно, как в их доме. Естественно, хозяева тут же уговорили нас немного задержаться и погостить хотя бы пару дней. Не стану кривить душой и утверждать, что сам не хотел того же. Торопиться нам некуда, а тайный город никуда не денется за пару-тройку дней. Стоял ж он веками, постоит и ещё немного. К тому же, мне хотелось присмотреться к жизни Перевала изнутри. Особенно интересовала реакция Светлого ордена, вернее, его представителей на наше воскрешение. Хотелось попытаться выяснить их дальнейшие намерения. Глупо надеяться, что они угомонятся и оставят нас в покое, типа Извините, погрешили, не получилось, больше так не будем. Будут. А ещё как будут? Так что они мешало бы выяснить, насколько сильна их городская шайка и как именно они намерены продолжать пакостить. Больше всех радовались гостям сестрёнки Яниса. Не столько нам, Севой, сколько брату. Для них он кумир, а его избранница сразу же стала самой прелестной девушкой во всём мире. Ведь по-другому и быть не могло, раз брат выбрал её. Эти непоседы с порога захватили в плен молодую парочку и уже не отпускали до самого отъезда. За адептов я не переживал. Не они главная цель Светляков, а мы с Эвой. Но даже если меня не окажется рядом в нужный момент, эти двое уже сумеют за себя постоять и не завидую тем, кто решится их атаковать. Да и вряд ли кто-то осмелится устроить побоище в городе. где полно случайных свидетелей и стражников. Если только так, по малости. Задумают напакостить, но это только от неведения. Ну а за нас, Сэвы, я вообще не волновался. К тому же Ларик с Ренни ни на шаг не отходили и всюду следовали за нами, как привязанные. Такое сопровождение меня устраивало, хотя, признаться, иногда и раздражало. Пришлось потерпеть. Ларикс, ставший перебежчиком, Пожалуй, самый разыскиваемый после меня, конечно, враг Светлого ордена. Не заметить и не узнать его наблюдатели не могли. А тут надо же, какая удача. Сбежавший тёмный предатель ошивается в обществе мутанта, врага номер 1. Естественно, что затаившиеся орденцы сосредоточат внимание на нашей группе и обязательно что-нибудь предпримут. Хоть какую-то попытку, хоть что-то. Да хотя бы обычное нападение под видом грабителей. Впрочем, за это я тоже не переживал. Скорее надеялся, что так будет, но не был уверен. Во-первых, за время нашего пребывания в окрестностях ближайших городов мы основательно потрепали преступное сообщество. Во-вторых, дракоши, как заведённые шныряли туда-сюда и могли предупредить об опасности. Для полёта в перевал Ларикс воспользовался обычной рейсовой утиной повозкой. Этот вид транспорта в горах был востребован гораздо больше, чем наземный. Всё же богатые путешественники предпочитали перемещаться быстро, а магье сами по себе люди не бедные. На этот торговцам с грузами приходилось кучу времени тащиться по горным серпантинам. Воздушные рейсы отправлялись из города часто, и купить на них билеты не составляло труда. Маршрут среди гор проходил от одного замка к другому, возле которых имелись водные посадочные полосы. Личная упряжка Владыки Романиуса ожидала нас в одном из таких замков. Всё свободное время в городе мы проводили в посещении культурных мест, то есть многочисленных небольших торговых лавок и харчевен. Нам на некоторое время предстояло устроиться в скрытом городе. Арене предупредила, что там не всё можно быстро купить. Большую часть товара привозят по заказам жителей. Обратная сторона секретности это ограниченный товар на транспортный поток. Поэтому Эва с ренией не упускали возможности приобрести себе понравившуюся вещь, очень необходимую женщинам в обычной жизни. Размер такой необходимости ограничивался лишь объёмом багажа, который можно доставить по воздуху. Конечно, свидка Фрун за клянанием потери веса никто не отменял, но пристёгивать сундуки к повозке до бесконечности тоже невозможно. Эва в этом случае имела преимущество. Её дракоша могла спрятать в подпространственном кармане весьма объёмный груз. Шон сообщил, что с появлением тотемной подруги вместимость этой скрытой кладовочки существенно увеличилась. Вечером, перед отлётом, меня во дворе дома встретил Янис и увлёк в небольшой садик для разговора. Отец предупредил, что сегодня нами интересовались разные личности, сообщил он, когда мы устроились на одной из скамеек. Быстро среагировали, улыбнулся я. Только вчера сюда приехали, а сегодня уже появились разведчики. Кого заинтересовали скромные персоны путешественников? С утра дом посетил тёмный соправитель города, а он редко покидает свою резиденцию. К задумчивым взглядом я не спроследил за листком, гонимым горным ветерком по посыпанной мелким щебнем садовой дорожке. Но «Ну, это понятно, кивнул я. Владыка Романиус держит руку на пульсе. Кто ещё нами интересовался? Несколько человек приставали с расспросами к слугам, вздохнул Янис. К сожалению, некоторые имеют склонность к излишней болтливости. Да и мы как-то не предупреждали и не делали секрета о собственного пребывания. Хорошо хоть время нашего отъезда никому из слуг не известно. Ну, угадать направление несложно, кивнул я. Быстрый анализ показал, что даже если неприятелю что-то известно, то нам это ничем не грозит. Не станут же они минировать все отлетающие вглубь горного массива повозки. Не зная точного времени отправки, Перехватить в воздухе нас тоже не так просто. Не могут же оставшиеся среди тёмных немногочисленные последователи ордена караулить наш отлёт сутками. Я посмотрел на парня. Не переживай. В этот раз помешать нам не смогут. Мы приедем к владыке, как и обещали. Я не об этом. Взглянул мне в глаза Янис. От тёмных предков, затесавшихся в наш род, отсуд остался слабенький дар предвидения. Он говорит, что в скором времени вам с Эвой грозит опасность. Это и так наша постоянная спутница. Улыбнулся я, хлопнув парня по плечу. Не волнуйся. К тому же Эва хочет отыскать родителей. Есть надежда, что они еще живы. Сам понимаешь, мы можем попасть в ту же ловушку, что и они. Но ведь жизнь продолжается. Так что рано или поздно мы все равно вернемся. Значит, заниматься с одаренными придется нам с кармией. Вздохнул я, не соловив мой намёк. Ты правильно понимаешь обстановку, ухмыльнулся я. Незреже я провёл с вами ускоренный курс обучения. Тебе легко говорить, но будут ли маги слушать меня? Подростки ещё куда ни шло, но взрослые, опытные, с мнением покачал головой парень. Он понимал, что стал сильнее, но необходимость общаться на правах преподавателя с гораздо более возрастными людьми вгоняла его в дрожь. Куда они денутся? Я э, бы же слушали, «И не просто слушали, а в рот заглядывали», — отмахнулся я. «Вы единственные зрячие среди толпы слепцов. Так что привыкай вести себя, как умудренный опытом старец». «Да от твоих тренировочек любой посидеет». Улыбнулся Янис, вспоминая виртуальный замок. «Где ты только таких тварей находил?» «А маги-миражи? Вообще уму непостижимо. Стоящие противники, тут уж не поспоришь». К сожалению, человеческое сознание недалеко ушло от животного, вздохнул я. Люди так и норовят затеять друг с другом очередную свару. А этот мир ничуть от остальных не отличается. И много ты миров повидал? попытался приоткрыть мою тайну Янис. Его аура так и полыхнула интересом, ведь адептам я о себе так ничего и не рассказывал. Достаточно, чтобы сделать определённые выводы о человеческой натуре. Не поддался я на провокацию, но одновременно намекнул на множественность миров. Иначе пришлось бы читать собеседнику очередной курс лекций по магии, где описывается работа порталов, а это может занять не один месяц. Всё же адепты пока вышли лишь на уровень обычного мага, и прямые операции с большими энергиями им недоступны. Хотя как раз в этом случае проявляется достоинство рунной магии. Даже слабо одарённый или простой человек способен запустить заранее подготовленное мощное заклинание. Так что придётся поработать. Снова похлопал я парня по плечу. Пока я его буду заниматься поиском родителей. Сам понимаешь, я не могу отпустить её одну. Тогда побег о браду Карма поднялся со скамейки Янис. В отличие от меня, она уже мечтает показать всем свои способности. Ничего странного не вижу. «В этом они с Эвой как сестры-близнецы», — кивнул я. «Все девушки стремятся выделиться и купаться в лучах славы, а вот зазнаваться не стоит. Не позволяй ей этого. Хотя твоей жене это не грозит. Поболтать она любит, но задирать нос не станет». Я посмотрел вслед умчавшемуся парню. Интуиция беспокойно ворочалась в подсознание, предвещая новые опасности и приключения. «Ничего, взглянем на них поближе, раз выдалась такая возможность». Не так уж они и страшны, если моя интуиция не предвещает гибели. Прорвёмся, как всегда. На следующий день мы отправились в путь тихо и без всякой помпы, приехав на пристань всего за час до отправления. Дракоша заранее выяснил, что на рейсе осталось необходимое количество свободных мест. Слуги надёжно закрепили наши многочисленные походные сундуки, и утки взмыли ввысь. Салон рейсового экипажа был гораздо просторнее, чем те, в которых уже довелось полетать. 20 кресел позволяли пассажирам разместиться с удобством. Тягловой силой выступала большая утиная упряжка. После взлёта стая выстроилась клином и с хорошей скоростью рванула в сторону гор. В отличие от самолёта, здесь гораздо удобнее рассматривать проплывающие внизу пейзажи. Широкие окна давали хороший обзор, не в пример маленькому элеонатору. Полёт проходил между скалами на небольшой высоте, что позволяло любоваться всем в подробностях. Вот на вершине ближайшего камня затаилась скалистая змея. Тварь угрого гладными глазами проводила наш экипаж, но не решилась напасть на уток. Как бы низко они ни летали, но оставались в пределах недосягаемости её прыжка. Внизу то и дело мелькали и исчезали из поля зрения аккуратные маленькие огороды и виноградники, раскинувшиеся на скалистых площадках. Рабы вовсе не обращали внимания на пролетавшие над ними повозки. Видимо, давно привыкли к такой картине. Горные пики, между которыми пролегал маршрут, становились всё выше, круче и острее. Однако и на их вершинах иногда виднелись замки тёмных магов. Мелькнула мысль, что горная система вообще образовалась в результате какого-то удара и наложения многочисленных гравитационных волн, будто твёрдая поверхность планеты В какой-то момент расплавилась, поднялась огромными волнами и тут же застыла. Аватар произвел приблизительное моделирование обстановки. Хозяин, похоже, ты прав. Очень давно кто-то, обладающий невероятной мощью, нанес удар по планете. Нейтральные территории оказались в эпицентре и приняли вид гладкой равнины. Этакий огромный кратер. По краям поверхность вздыбилась и превратилась в горные пики. Похоже на то. Но... Не вижу слишком высоких отдельно стоящих пиков, как бывает в любой горной системе. Всё примерно одного уровня, не выше пары километров. Да и промежуток между ними наводит на ту же мысль. Не могут горные цепи находиться друг от друга на одинаковом расстоянии. То, что мы видим под собою результат глобальной катастрофы не природного происхождения. Разве маги могут обладать настолько большой силой, чтобы сотворить такое? Напрямую? Вряд ли. «Люди не боги, но вспомни руны. Они манипулируют энергией значительно больше, чем имеется у одного адепта, который лишь запускает процесс небольшой долей силы. Не могу представить рунный свиток, способный смять поверхность сразу на 10 тысяч километров. Кстати, даже Храна за время своего существования не встречала карт, изображающих местные за этими пределами. На границах изведанных земель нарисованы только безжизненные горы. Ха-ха!» Магам и их рабам не до путешествий по каменным пустошам. А жители нейтральных территорий не стремятся покидать обжитые уголки. Самолетом изобрести, что ли? Аватар говорит, что не получится. Слишком много всего понадобится. Проще собрать воздушный шар или дирижабль. Вот найдем родителей Эвы. Делать станет нечего. Обязательно отправимся на край земли. Без меня ни на шаг. Ха-ха. Куда же я без своей рабыни? Куда же я без своей рабыни? Ты мне и так не отплатила за спасение с алтаря. Да я... тебя... Ладно, ладно, выключи чайник, а то мне точно не поздоровится. Чувствую же, что шутка. Согласен, немного неудачная. Как ни странно, ты у меня первая жена и к тому же единственная любимая темная. Даже не знаю, может, это боги специально подстроили, памятая мое отношение к этой стихии. Расскажи еще о богах». Они ведь могли устроить удар по планете. Не хочу о них вспоминать. Капризные они, непредсказуемые. К тому же людям не суждено встречаться с богами. Мы видим лишь их аватары. По-другому общения невозможно. Уровни энергии несовместимы. От нас даже пепла не останется. И боги при всём их могуществе не столь жестки. Это сделали люди. Существуют человеческие цивилизации, вполне способные сотворить подобное без вмешательства божественной силы. Именно к такому варианту я и склоняюсь. Вот только непонятно, каким образом кучу времени назад, здесь ещё и маги примазались, да ещё и те же эльфы со своими печатями, одной из которых хранит дракоша. Многокилометровые летающие города и той же оперы. Смесь невозможного получается. Очень надеюсь, что нам хватит времени со всем этим разобраться. Замки, мимо которых мы пролетаем, тоже странные. Ну, замки как замки. Речь не об этом. Вы просто привыкли к их виду. А ведь построены они по единым шаблонам. Навскидку могу предположить, что здесь вряд ли использовалось больше 10-15 типовых проектов, и возводились строения ещё в незапамятные времена. Ага. как раз после катаклизма, сформировавшего всю местность в настоящее время мерцающую под нами. На всё это лишь наши домыслы. В книгах по истории из библиотеки старика Крамеса нет ни слова о возведении этих сооружений. К тому же, с точки зрения оборонительной архитектуры, многочисленные башенки совершенно ни к чему. Просто эстетически услаждают взор. Причин для объяснения можно найти множество, но строить теорию на догадках дело неблагодарное. Будем разбираться со всем этим по мере накопления данных. Проносящийся под нами пейзаж не баловал разнообразием, и вскоре пассажирам надоело глазеть вниз. Большинство решило насладиться комфортом и подремать в удобных креслах. Мы не стали исключением, но, в отличие от остальных, не теряли времени даром и отправились с адептами в виртуальный замок, чтобы продолжать обучение. Нам никто не мешал. Да и ни один маг не способен заметить контакт разумов с помощью тёмной нити. Первую посадку повозка совершила только к вечеру. Утки выносливы и способны летать на большие расстояния, но всё же им тоже нужен отдых. По всей вероятности, маршруты воздушных перелётов строились с учётом птичьих особенностей. Аэродромом служила гладкая поверхность небольшого горного озера. Экипаж мягко приземлился и подплыл к деревянной пристани. Я решил, что здесь мы проведём ночное время, пока утки будут отдыхать и кормиться, и уже осматривал берег в поисках подходящего места для ночлега. Нас устроила бы что-нибудь типа гостиницы, но ничего, кроме маленького домика и загонов для уток, не заметил. До замка расстояние было приличным, пешком топать в город далековато. Признаться, немного растерялся от такой перспективы. Не то чтобы я слишком привередлив, но отправляясь в путешествие на самом дорогостоящем виде транспорта, рассчитывал на лучший сервис. Впрочем, зря себя накручивал. Как выяснилось чуть позже, задерживаться здесь никто и не планировал. К слугам сошедших на берег пассажиров работала небольшая харчевня. Часть особо голодных путешественников решила там перекусить, пока слуги меняли уставших уток на новую стаю. Через час мы снова заняли места в салоне, и повозка вновь поднялась в воздух. Конкретно для нас путешествие на рейсовом экипаже закончилось после третьей посадки. На таком же горном озере, у похожего причала уже ожидала повозка владыки. Слуги перецепили багаж и мы отправились дальше. У каждого последующего причала нас ожидала свежая утиная упряжка. Это лишь доказывало, что владыка Романиос постоянно поддерживает в рабочем состоянии собственный воздушный коридор для доставки грузов и людей. По примерным расчетам Аватара, за пять дней неспешного полета между гор пришлось преодолеть больше двух тысяч километров, пока последняя упряжка не пришвартовалась на берегу озера возле замка Темного Владыки. Непонятно, зачем магов так далеко занесло от густонаселенных нейтральных территорий. Широкий каменный причал выходил чуть ли не на середину озера и прямиком вёл к воротам великолепного замка. За высокой стеной виднелись многочисленные верхушки башен. Наблюдатели наверняка заранее засекли приближение гостей, так как Романиус встречал нас прямо на берегу. К тому же Ларикс таскал на себе куча мулетов, и один из них вполне мог оказаться мычком. Мы вас уже заждались, приветливо улыбнулся владыка. Он кивнул подбежавшим слугам на повозку, и те бросились разгружать багажный отсек. Мы это кто? заинтересовался я, рассматривая ауру мага, прямо фонтанирующую положительными эмоциями. Он на самом деле с нетерпением ожидал нашего приезда. "В секрет", ухмыльнулся Романиус. "Если не устали с дороги, то сейчас увидите". "Ха, как можно устать, столько времени просидев в кресле?" с недоумением посмотрела на него Эва. Ну, как хозяин, я же должен хотя бы из вежливости поинтересоваться состоянием гостей, продолжал улыбаться Романиус. Тем более, что заметны некоторые изменения в ваших отношениях. Его взгляд пробежался по нашим запястьям с рунными браслетами. Это что-то меняет? приподняла бровь Эва. Ни в коем случае, покачал головой владыка. Я, конечно, тешил себя надеждой подобрать господину Магу подходящую пару, но интуиция подсказывала, что вас он не просто так опекает. Романиус проследил взглядом, как слуги бодро уносят наш багаж, и добавил: "Хочу побыстрее познакомить вас с другими моими гостями". В приёмной зале сидит ещё парочка магов, как и владыка, с ног до головы покрытых рунными татуировками. Судя по аурам, они бьют копытами в нетерпении. Здаются все владыки в курсе заигрывания Романию с орденом. Да и секретный город с новыми поколениями одарённых наверняка вместе строили. А задачавая такая кооперация характера у тёмных магов не сахар. Как только не разругались за это время. Захочешь выжить, засунешь свой гонор в такое место, что ну, в общем, ты понял. Тут вы оба ошибаетесь. Чем дальше в горы, тем дружнее живут маги. намного дружнее, чем, например, у перевала. Делить-то им особо нечего, кроме дорог. Они зависят друг от друга. Часть территорий вообще непроходимы для наземного транспорта, и тогда доставка всего осуществляется по воздуху, как у владыки с его сетью утиных экипажей. Другие маги пользуются дорогами, которые ведут от замка к замку, и если с кем-то в этой цепочке не сложатся добрососедские отношения, то пострадают все. Мы с соседями живем чуть в стороне от основного тракта, поэтому и дорога к нам узкая. Думаете, ее бы ремонтировали после обвала столько времени, если бы она вела вглубь гор? Да уже через день движение восстановили бы. Владыка проводил нас в замок, при этом он ни для кого не сделал исключений. Абсолютно со всеми вел себя одинаково вежливо, приветливо и любезно. Замок поражал своим великолепием. В нем не было излишнего нагромождения дорогих вещей и предметов мебели, присущих всем старинным родовым домам, но в то же время обстановка не выглядела скудной. Во всем чувствовался хороший вкус без малейшего намека на излишество. Удивительно, как ему удалось добиться такого эффекта. «Изысканно. Не находишь?» Мысленно обратился я к Эви, которая с таким же интересом осматривалась по пути к приемному залу и, не удержавшись, ехидно добавил «Поделай». «Кое-кому еще многому предстоит научиться. Смотри и запоминай!» Ответом мне было презрительное фырканье. Когда мы вошли в приемный зал, другие владыки уже чинно сидели в креслах, ничем не выдавая своего нетерпения. На права хозяина Романиус представил нас друг другу. Сухонький старичок оказался владыкой Дохисом из рода СО-2». Насколько я разглядел его ауру в окружающем нас энергетическом мареве, этот маг работал с разумом и сознаниями людей, духов и призраков. По силе воли и властности, которые также наглядно демонстрировала его аура, я предположил, что именно он играл главную скрипку в тёмном совете. Этокий серый кардинал среди тёмных. Ауры остальных владык свидетельствовали, что они предпочитают действовать открыто. Каждый из этих трёх магов имели примерно одинаковый статус. но все роли между ними строго разграничивались. Романиус окучивал орден, а другой темный контролировал скрытый город. Роль третьего сходу определить не удалось, но, тем не менее, он точно руководил в этом трио. Второй гость Романиуса по внешнему виду мало чем отличался от нас с Эвой. Молодец с задорным взглядом выглядел обычным юнцом, чего нельзя сказать о его ауре. «Уж столько темных нитей, исчезающих в подпространстве, мне и на родине видеть не приходилось». Принадлежность к роду Д-2 только подтверждала его отношение к демонологии. Более развитые энергетические каналы стихии огня говорили, что человек, назвавшийся Дейсом, из нового поколения одаренных. В его жилах течет кровь светлых магов. «Признаться, я несколько разочарован. Не слишком ли молоды выглядят наши гости для преподавателей магии?» С усмешкой переглянулся Дейс со стариком Дохисом. «Да неужели?» Едко парировала Эва: "Кто бы говорил? Себя в зеркале давно видел? Ах да, тебе незачем. Ты ведь ещё не брейшься". Такой дерзости от неё явно не ожидали. Но тем не менее глаза юного Задиры вспыхнули неподдельным весельем и интересом. Эва уже была не та зажатая девушка, робевшая перед сильными магами. Её дракоша передавала и расшифровывала переливы отражений чувств в аурах присутствующих людей. Лица могли обмануть, Но не энергетические поля, которые одарённые в этом мире за всё время существования так и не научились видеть. Эва хорошо различала страхи и опасения у тёмных владык. Едва их взгляд останавливался на ней с мужем. На Яни с Оскарми маги почти не обратили внимания. Азрия. Карми, покажи этим напыщенным типам, что Зрия не вас недооценивают. А это уместно? Они ведь здесь хозяева, а мы гости. лучше сразу заставить их нас уважать. Ты просто плохо знаешь моих тёмных земляков. Они признают только силу. И вообще, невежливо обсуждать гостей вслух в их присутствии. Но у тебя виднее. Девушка вытянула руку и жгут жизненной силы спеленал молодого владыку вместе со столом, на котором тот сухмылкой восседал. Когда предмет мебели взмыл в воздух вместе с эдаком, даже выдержка тренированного сознания мага на мгновение дала трещину. Улыбка неестественно застыла, выдавая панику. Несмотря на весь свой опыт и знания, Дейс так и не понял, что происходит, а точнее, как это получилось. Владыка висел над полом, совершенно не чувствуя магического воздействия. Если бы не движение руки девушки, то присутствующим показалось бы, что стул сам невидимыми путами охватил тело человека и взвился над столом. Ларикс и Ренне с восторгом наблюдали, как тёмный владыка парит под потолком. Он не хотел вас обидеть, проскрипел сиплым голосом старый маг. Мальчик лишь недавно занял кресло владыки и очень ревниво относится к молодым, сильно модарённым. Мы на его место не претендуем, криво улыбнулась Эва. Присаживайтесь. Романю скинул гостям на свободные кресла возле круглого стола. И это верните, пожалуйста, владыку Дейса на место. Кармия медленно, словно нехотя, опустила ладонь. Стул плавно вернулся на пол. Дейс так и не проронил ни слова. Нет, он тоже был способен проделать такой фокус с помощью вызванных ручных демонов, но не вот так небрежно простым движением руки. Когда мы расселись, Нить разговора взял в свои руки Дохис. Вы правду сказали, на его место вы не претендуете. Внимательно уставился старик на Эву. Но своё по праву занять придётся. Маг разуму доверился внутреннему чутью, а интуиция твердила, что девушка неведомым образом отдала приказ спутнице, и та лишь исполнила его. Однако не это пугало темного. Старый телепат никак не мог проникнуть в разум молодых людей, о подвигах которых уже ходило столько легенд. О мутанте и его спутнице он наслышан, а вот эти двое, девушка без рунных свитков и заклинаний, поднявшая воздух в ладыку, и молчаливый парень, связанный с нею узами чистейшей любви. Кто они на самом деле? Почему их разум так же закрыт и непроницаем для него? Такая магия не подвластна даже ему, величайшему из всех живущих магов разума. Словно все они окутаны глухой, непробиваемой стеной, и это даже не магия. Это нечто большее. Ведь никаких ощущений от действий заклинаний он так и не уловил. Не сейчас, когда пытался проникнуть в их головы, Не тогда, когда юная девушка шутя творила своё колдовство. Без заклинаний и свитков могли оперировать стихиями лишь мутанты, но и тогда он бы почувствовал вибрации, а уж закрыть свои мысли никому не под силу. Нет, они не мутанты. Готовясь к встрече, он самым тщательным образом изучил все документы и родословные, всё, что хоть в какой-то мере касалось этих людей, и нигде не нашёл упоминания о мутантах. Ни одного родственника на протяжении веков, ни дальнего, ни тем более ближнего. Это вы о чём? приподняла бровь тёмная. В тёмной области обычно правили четыре владыки. Ваша матушка должна была стать одной из нас. Дохис не отрывал взгляда от лица Эвы, пытаясь уловить хотя бы отблески волнения. Мама владыка? Вы шутите? удивилась Эва. К сожалению, нет. Покачал головой старик. И снова он пребывал в недоумении. Браслет на руке девушки изменён недавно. Это он сразу заметил, а значит, запрета, ограничивающего чувства, больше нет. Эмоции должны проявляться свободно, но девушка вопреки его ожиданиям повела себя как человек, у которого сознание под постоянным контролем. В столь юном возрасте это невозможно. Она не могла так быстро научиться контролировать себя. И всё же это было так. Дохис продолжил Владык всегда выбирали из родов высших уровней. Ваш относится ко второму. Все представители первых родов сгинули ещё во время войны. А разве тёмных владык выбирают не по уровню силы? Не удержалась от вопроса Карма. Услышанное настолько поразило девушку, что она напрочь забыла о приличии, выразив вслух сомнение самому владыке. В её родных местах существовало уверенность, что у тёмных правили исключительно самые могущественные маги. Но вдруг оказалось, что это совершенно не так. Тёмные отдавали предпочтение не силе мага, а древности его рода. Девушка по-новому взглянула на свою подругу. Вот это поворот. И по силе в том числе. Вздохнул старик. Чем старше род, тем чаще в нём рождаются великие маги. К сожалению, род до2 после войны остался единственным, в ком сохранилась способность повелевать духами. Ни во мне, ни в моих родственников этой способности нет в той мере, какой обладают представители рода до2. Родовые ветви заклинателей духов, такие как до3, до4 и до5, были истреблены полностью, так как в те страдавние времена встали на сторону тёмных владык. Семейные союзы из адептов с разными направлениями магии, как правило, ведут к ослаблению магических возможностей. Род до два не избежал этой участи и растерял свои силы. Однако случилось чудо. С наступлением новой эры пробудили жизненные резервы, заложенные вашими предками. Как раз теперь родственные связи с представителями иных направлений стали давать преимущество. Сама жизнь заставила ваш род смешиваться с другими, и это началось задолго до того, как Совет Тёмных Владык принял решение о слиянии темноты и света. Госпожа Тария сама не осознавала свои силы, но подозревала о ней и немного страшилась её. К сожалению, место владыки ваша мать занять не успела. Она направилась на встречу с отцом-аватарией, и они вместе пропали где-то в окрестностях города Энтар. Поверьте, мы приложили все усилия к их поиску, но даже обращение к духам не прояснило их судьбу. Удалось лишь выяснить, что врата смерти их оболочки не проходили. Всё это интересно, но, кажется, вы чего-то не договариваете. Как тёмный орден узнал о силе моей мамы и кто определял её уровень? Вздохнула Ева, подавив в себе грусть, навеянную напоминанием о пропавшей матери. Силу, которой обладала ваша мама, трудно утаить. А что касается второй части вопроса, то никто, пожал плечами Дохис. Никто не проверял ее. Это привилегия моего рода. Мы указываем, кто будет новым владыкой. Мне просто пришло озарение, а с такими вещами не шутит. Мы послали приглашение, и госпожа Тария его приняла, только не захотела править в одиночестве». Я предупреждал её об опасности путешествия в нейтральные земли, но разве она послушала? После её исчезновения мы ждали, когда подрастёт дочь, чтобы доставить девушку в секретный город. К сожалению, ваша тётка нас опередила, отправив племянницу на обучение в нейтральные земли. Мы заподозрили неладное. Ну, кто же отправляет наивной девушку в незнакомый мир без сопровождения? Опасеи за вашу жизнь мы экстренно начали расследование. Ваша тётя попала под подозрение, а ваши следы затерялись. Затем мы получили сведения о том, что вы появились в Онтаре живой и невредимой. Это приостановило расследование, но мы продолжали пристально следить за вашей судьбой. Последующие события окончательно выявили связь вашей родственницы с орденом Хотелось бы расспросить Дориум, но она неожиданно исчезла в неизвестном направлении, покинув родовой замок. Мама жива, упрямо сжала губы Эва. Поэтому занимать её место я не собираюсь. Я почему-то так и думал, открыто улыбнулся старик. Теперь можно перейти к другому интересующему нас вопросу. Кто ваш муж? Нет, нет. То, что он молча сидит напротив, это и так понятно. Но откуда он взялся? Никто и никогда в обозримой истории не слышал о потерянной ветви рода до два. Все взгляды тут же сосредоточились на мне. «Не хочу врать», — улыбнулся я. «Считайте, что пришел из-за грани мира». «Я так и предполагал», — задумчиво кивнул Дохис. «Секретный город как раз и расположен возле грани». «Надеюсь, вы не собираетесь нас покидать в ближайшее время?» Старик выжидательно уставился на меня. Какую грань он имел в виду, я так и не понял. «Ну, это уж как получится. Пожал я плечами. Интуиция упорно намекала на приключения. Стабильность и оседлость — это не про меня. Постоянно влипая в какие-то приключения...» То спасаю девиц, то учу их, то смерч усмиряю, то со скалистыми змеями дерусь, то врагов кромсаю, то школу строю. Вот еще и женился недавно. Бог его знает, куда меня занесет завтра и что там встречу. Давать какие-то обещания, тем более таким доброжелательно настроенным к нам людям, значит стопроцентно обманывать их. В любом случае, эти молодые люди... Я кивнул на кармию с Янисом, которые с интересом прислушивались к разговору. обладают невиданными по вашим представлениям знаниями и способностями в магической науке. Более того, они готовы поделиться ими и обучить вас основам. Это вы намекаете на моё планирование под потолком? улыбнулся Дейс. И не ни в то же, ъевнул Ям. Это всего лишь одна грань настоящих возможностей одарённых людей. И вы готовы вот так просто открыть нам эти тайны? Романиус подался вперёд, пристально заглядывая мне в глаза. Всё это время он молча наблюдал за беседой, но, как и в предыдущую встречу, так и не смог разгадать, какие же цели я преследую и стоит ли мне доверять. Знаете, задумчиво потёр я щёку. Сидящая здесь за столом Реня слишком наглядное подтверждение правильности выбранного вами пути. Пусть он не настолько чист с этической точки зрения, но ведёт в нужном направлении. Действия Ордена Света гораздо грубее и не внушают мне доверия. Будем считать, что просто пришло время отбросить костыли и прочно встать на ноги. Я не понял, что произошло, но челюсти владык отпали и чуть не стукнули по столу. Ауры просто взорвались цветами непомерного удивления. Через некоторое время владыки пришли в себя и стали с недоумением переглядываться. Наконец Дохис поднялся первым. Нерешительно постояв несколько секунд, старик склонил голову и произнёс: Мы очень долго ждали вас, учитель. Вам срочно надо посетить секретный город. Надеюсь, ничто не помешает нам вылететь туда завтра утром. Не вижу препятствий, кивнул я. Рад знакомству с вами, учитель. Вскочив с кресла, тоже склонил голову Дейс. Поднялся с места и поклонился Романиус. Только подумать, Жалкий некромант останется в веках тем человеком, который пригласил учителя к тёмным. Прямо посмотрев мне в глаза, он добавил: "Рад предоставить вам кров хотя бы на один день. Не будем терять времени понапрасну. Прошу гостей следовать за мной, покажу вам комнаты для отдыха. Еду принесут прямо туда. Полёт завтра будет долгим. Вам надо отдохнуть и хоть немного поспать в нормальных кроватях". Мы покинули приёмный зал и двинулись за гостеприимным хозяином. Я всё же не удержался и приказал дракоше послушать, о чём владыки будут говорить после нашего ухода. Приёмный зал. Дверь мягко закрылась, и владыки остались одни в приёмном зале. Оба молчали, ожидая возвращения владыки Романиуса, каждый думал о своём. Наконец, дверь снова распахнулась, и хозяин замка вернулся на своё место. Вижу, у вас было время подумать. Итак, что скажете? Ты уверен, что он и есть так долго ожидаемый учитель? Посмотрел на старого владыку Дейс, оторвав задумчивый взгляд от стола. Я когда-нибудь ошибался в своих озарениях, ответила ему ироничным взглядом Дохис. А у тебя оно точно сейчас было? Приподнял бровь демонолог. Было? Да ещё какое? Как молотком по темечку приложило, когда парень произнёс заветную фразу о костелях. С превосходством улыбнулся Дохис. И до этого ощущал, что с ним что-то не то, но не понимал насколько. А если это кое из ордена Света? Продолжил сомневаться Дейс. Глупые предположения, отмахнулся старик. Они не могли знать о пророчестве. Всё, что есть в их распоряжении, лишь оригинал древнего дневника, а пророчество о костылях и учителе высечено на дверью в укрытии. Разве ты сам не почувствовал необычную силу, когда болтался как тряпка под потолком? Магия девушки чем-то похожа на возможности мутантов, но могу поклясться, что она никаким боком с ними не связана. Нет у неё мутанской примеси. К тому же, если бы фокус со стулом показывал мутант, то этот предмет мебели качался бы как тонкий лист на ветру, а вибрация ощущалась бы прерывистыми. Здесь же чувствовалась сила, дощатой и сильнее. Непроизвольно поёжился Дейс. Не оробела, не тушевалась, когда я пытался показать им, кто она и кто мы. Мгновенно отшила, как клинком отрезала и глазищами так стягнула, что у меня слова в горле застряли. На мгновение показалось, что сквозь её взгляд Прорвалось что-то демоническое. Ну уж поверь моему опыту, её муж гораздо страшнее, покачал головой Дохис. Не надоело делиться со мнениями и предположениями. Улыбнулся Романию, окинув взглядом взволнованных владык. Парень сказал, что он из-за граней. Вряд ли сольгал. Кто-нибудь из нас способен далеко за неё заглянуть, а усмирить чёрный смерч? Тот -то же. Значит, и там живут люди. Задумчиво кивнул Дохис. «Мало того, там даже наши дальние родичи должны сохраниться, иначе у парня не было бородового браслета». «И все же о себе он нам ничего не рассказал. А это лишь подтверждает, что не все так просто», — вздохнул Романиус. «К тому же у нас тоже появились трудности. Орден Света начал необъявленную войну против темных. Многих людей, так или иначе связанных с нами, объявили нарушителями законов». А то они их на самом деле не нарушали. Отмахнулся Дейс. Контрабанда она и есть, контрабанда. Не переживай. Вызволим всех чуть позже, не впервой. Пусть страсти улягутся. Мы о светлых тоже немало знаем. Сейчас нет смысла обнародовать эти данные. Нейтралы отнесутся к ним скептически. А вот чуть погодя, ордену мало не покажется. Так что берем небольшой перерывчик. Заодно посмотрим, что нам преподнесет пар... «Учитель» со своими друзьями. Завтра сам отвезу их в секретный город. Разговор по кристаллу связи. «Господин, интересующие вас люди побывали в перевале и отправились вглубь темных территорий. Времени что-то предпринять у меня не было. Даже подкинуть маяк в багаж не удалось. Наш человек сообщил, что они покинули маршрут где-то до пятой посадки». «Это все плохие новости?» «Нет, господин». Сопровождал мутанта Ларикс, сбежавшая из ордена Тёмный Мак. Не побоялся наказания Гадёныш. Что замолк? Не знаю, как сказать. Я не понимаю, что происходит. В качестве жены его сопровождала девушка из светлого рода. Только не удалось определить её принадлежность к какой-либо семье. Это факт несущественный. Тёмный владыка всего лишь наградил предателя. Ларикс всегда заглядывался на симпатичных светленьких. Что ещё? Мутанты-аватары из рода до 2 создали семью. Вот это совсем плохо. По всем признакам их потомки будут обладать невероятной силой. Едва успели избавиться от тёмной владычицы, новые появляются. Ладно, это не твоя забота. Но что мне делать? Мутант с женой убежали, и выманить их из замка тёмного владыки будет непросто. Наблюдай за воздушной пристанью. Есть у меня многообещающая задумка. Можно одним махом решить все проблемы и с мутантом, и с родом до 2.